Существуют ли таблетки памяти? Давайте попробуем проследить за еще одной возможностью узнать побольше об устройстве памяти и о том, что именно на нее может повлиять. Сперва расскажем об одном сомнительном эксперименте. Американские исследователи пытались обучить планарий, примитивных червей. Было известно, что на освещение ярким светом они реагируют вытягиваются. Однако если в это время подвергнуть их слабому электрическому удару, то они, напротив, начинают сокращаться. Спустя какое-то количество опытов, планарии обучают съеживаться лишь под воздействием света. Оказалось, что и разделенные пополам планарии, а таких червей можно делить, и получаются два целых организма, сохранили эту способность. Но еще более удивительно было то, что если обученных планарий скармливали необученным, то те приобретали такие же навыки. Получалось, что у этих червей во время обучения вырабатывается некое химическое вещество, которое хранит в себе и может передать другому организму не что иное, как память. Эти схожие с ними эксперименты вызвали целую бурю дискуссий в ученом мире. Окончательного вывода из них пока сделать не удалось. Но вот другой опыт, который был проведен абсолютно строго по всем правилам, принятым в науке. В неглубокий бассейн, заполненный водой, запускали крыс, как показано на рисунке слева. Его вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Для того, чтобы они могли из него выбраться, в противоположном углу ставили лесенку. Прямой же путь из одного угла в другой перегораживали простенькими препятствиями. Крысы очень быстро обучались и находили кратчайший вариант прохождения такого лабиринта. Затем этим обученным крысам вводили средства, нарушающие выработку некоторых химических веществ, протеинов, клетками мозга. Однако на крыс это не подействовало, и они по-прежнему быстро находили знакомый им путь. В дальнейшем опыт видоизменили. Новых крыс обучили передвижению по тому же самому лабиринту и разделили их на две части. Первой группе ввели такое же средство, а вторую не подвергали его действию. Но теперь обе эти команды должны были проходить слегка переделанный лабиринт. Как видите, на рисунке справа даже форма пути была схожа с прежней. И что же, вторая команда моментально переобучилась и быстро находила выход. Но крысы, получившие инъекцию, оказались просто в растерянности. Им потребовалось в несколько раз больше попыток, чтобы наконец сообразить, как выбраться из бассейна. Получалось, что на уже хранящуюся в памяти информацию воздействовать не удается, но, вводя определенные вещества, можно помешать запоминанию информации свежей. Значит, между запоминанием и присутствием химических соединений существует связь. Развитие подобных исследований привело к созданию препаратов, с помощью которых стало возможным непосредственно вмешиваться в деятельность мозга, стимулировать ее или угнетать, способствовать лечению тяжелых болезней или вызывать наркотическое действие. В недавних опытах на пауках было установлено, как влияют введенные им наркотики на вид сплетаемых ими паутин. Химические вещества воздействовали на миллионы лет, складывающиеся механизмы, передаваемой по наследству информации. Паутины было не узнать. Причем каждому виду наркотика соответствовал свой новый рисунок сети. Так что возникла даже идея использовать пауков на таможнях для выявления характера провозимых наркотических веществ. Бионики, разумеется, не могут спокойно пройти мимо открытий и идей, касающихся тонких и до сих пор во многом загадочных деталей устройства памяти. А что до тех, кто мечтает получить знания без труда, а лишь глотая содержащие их таблетки, то должны разочаровать. Таких средств еще не изобрели.